глава 15. Единственного выходного меня увы лишили. Утром пришлось заняться двумя клиентками из числа тех, кого подвинули из-за эльфов, а после обеда отправиться во дворец, опять-таки к ним, к нашим иностранным гостям». Жорик, учитывая его сомнительное поведение, остался дома. Зато про Клиссин пенек я не забыла. Мадам Фокс, которая вышла проводить, увидав горшок, сильно возмутилась. Попробовала сначала вразуметь, потом забрать растение силой, мол, не нужно тревожить важных персон из-за такой глупости. Но я оказалась упрямия и уехала с горшком. Потом была дорога, дворцовые ворота с хмурыми стражниками на посту, прогулка по узким коридорам и уже знакомые покои, отданные под косметические нужды эльфиек. "О, мила!" воскликнула леди Идрил радостно. Самая надменная леди Талине мимолётно кивнула, а Элитемель прошелестела: "Добрый день. Я бодренько оскалилась в ответ. Желание пообщаться с Эльфийками было прямо-таки жгучим. Пусть я очень зла на Виера, но охмурять всё равно придётся. А значит, вопрос политического и магического убежища открыт. Кстати, как бы так изловчиться, чтобы мне ещё временные пропуска для девчонок выдали, ведь им нужно будет меня в этом изгнании навещать. После последнего раза моя кожа немного суховата, заявила Литемель. На эту сухость она жаловалась изначально, ещё до первой процедуры. А у меня, как ты и предупреждала, было небольшое раздражение, сообщила Талине. Но уже прошло. Сейчас кожа чистая, если не считать тех пигментных пятен, конечно. Надеюсь, ты всё-таки сможешь их свести. И Дриль не сказала ничего. просто легла на кушетку, прикрыла дорогую вышивку лифа простынкой и стала ждать чуда. Сейчас начнём, сообщила я, отставляя горшок в сторону, посмотрела на пенёк и добавила: Да, пока не забыла. Одна из моих подруг очень просила показать вам это растение. Оно какое-то редкое, но больное. Его пытались выходить, даже к могу флористу возили, но никак. Так, может быть, вы Договорить я не смогла. Хотела щедро отсыпать комплиментов про способность эльфов общаться с природой и все такое, но, глядя, как меняются лица, запнулась. Появилось ощущение, будто предложила Лиде нечто неприличное. Даже не так. Потопталась грязными ботинками по их белоснежным дорогущим коврам. Я застыла в недоумении. А эльфийки, включая и дриль, В этойкой перекошенной безглибости какое-то время мы молчали. Потом я не выдержала. Что такое? У вас для таких мелких дел какие-то специальные слуги, или я нарушила какое-то правило? Говорить о растениях нельзя? И нервная попытка пошутить: ни слова про герань, мик и леди оттаяли, словно не бывало. Странную реакцию прямо-таки смыло. и сложилось впечатление, будто до моих слов леди и не знали, что с их лицами что-то не то. «Нет-нет, ты ничего не нарушила», — сказала Талине поспешно. «Все в порядке, и говорить о растениях, разумеется, можно», — натянута улыбнулась Литемель. «Мы их просто обожаем». «М-м-м», — Идриль отбросила простыню и встала. Ее взгляд вперился в горшок. «А это у нас вообще что?» Леди приблизилась к растению и уставилась внимательно. Толине даже произнесла название, но оно оказалось незапоминаемым, хуже, чем вееров мат. Эльфийки смотрели, тихо обсуждали. Литемель еще и ногтем потыкала. А потом леди развернулись, и Идриль сказала. «Мила, нам жаль расстраивать твою подругу, но магия тут не поможет. Растение уже умерло». «Как же оно умерло?» Опешила я. У него там новая почка торчит. Почка и правда торчала, зелёная, и на мой непросвещённый взгляд совершенно здоровая. Это ничего не значит, отмахнулась Идрил. Допустим, но вы хотя бы попробуйте, а? Ну а что? А как? Меня Клисса просила, а этот Рио даже искру магии применить не удосужилась. Более того, они магию в принципе не призывали и даже мёртвость растения определяли на глаз. Разве эта диагностика по правилам точно нет? Новая пауза, натянутые улыбки. И Талинет даже собралась что-то сказать, но не успела. Я сообразила раньше. «Вы не можете! У вас какие-то проблемы с магией? Язык мой, враг мой! Прекрасные леди!» Пусть на миг, но превратились в этих оборотниц в промежуточной стадии трансформации. Такая жуть, что и представить страшно. Тут я снова подумала об их чахлой коже и общей некрасивости. Не из проблем ли с магией вся эта чахлость растёт? К счастью, в этот раз хватило ума промолчать. А ещё сделать круглые глаза и попытаться сгладить острый угол. Да нет, ну какие у вас могут быть проблемы? "Воскликнула я, сама себе возражая. Ведь совсем недавно Лидия Дриль с лёгкостью вылечила мою ногу. То есть с магией-то у вас всё хорошо. Они пытались скрыть, но я увидела. Нет, не хорошо у них. Всё плохо. Но в чём это плохо заключается, пока непонятно. Я уже решила, что останусь со своими догадками, ведь тема в высшей степени щекотливая." Но Талине неожиданно призналась. «Да, мила, у нас проблемы. Наша магия утекает быстрее, чем накапливается. Мы не можем ее удержать». Я снова застыла, выдохнула ошарашенно. «Утекает? Как это?» Леди промолчали. «Но ведь там, в ресторане...» Я осеклась, обращаясь к той же Идриль. Ушастая нервно пожала плечами. Тот вечер был особенным. Я чувствовала подъём. Сила накапливалась и откликалась гораздо лучше, чем обычно. Возможно, дело в вине или в блюдах, или в атмосфере, или в театральной постановке, подхватила Литамель. Мы ведь приехали в реставрацию из театра, а в тот вечер давали Ромео и Джульетту в альтернативном прочтении, очень интересное представление. После него кровь бурлит. Мои глаза округлились ещё больше. Просто не ожидала, что эльфы были и в театре. Но не суть. Важно другое. То есть вы вообще ничего не можете, спросила я. Леди переглянулись, а ответила Талине: "Можем, но в основном по части обыкновенной универсальной магии. Тут тоже, наверное, следовало промолчать. Но охота оказалась впуще не воле. А специфическая эльфийская, которая включает в себя работу с растениями и исцелительство, вам недоступна? Доступна, Талине поморщилась, но в ограниченном объёме и не всегда. Я расстроилась. Понимаю, что ко мне их проблемы и отношения не имеют, но за эльфов стало грустно. Зато теперь ясно, что случилось с внешностью. Я не ошиблась, когда решила, что иностранные гости болеют. Усечённая родная магия это и есть болезнь, и давно осторожно уточнила я: спрашивать все ли эльфийские племена имеют такие проблемы или только это уже не стало. В леди не ответили, причём Талене сильно передёрнуло, словно я наступила на совсем уж больную мозоль. "Ясно", выдохнула я, всем своим видом выражая сочувствие. Извините, если я обидела, и простите, что доставила беспокойство. Я мознула взглядом под цветку, думая, как бы теперь задвинуть его подальше. Ничего страшного, возвращаясь к обычной холодно-надменной манере, сказала Талине. Но надеюсь, ты понимаешь, что информация конфиденциальна. Я активно закивала. Очень надеюсь, что меня не заставят подписывать какие-нибудь бумаги на эту тему. чтобы поскорее уйти от неприятного, указала на диваны. Очищающие составы уже готовы, можете располагаться. Да, конечно, проворчала леди Литтэмэлль. Неувязка с магией немного выбила из колеи, но на этом неловкости закончились. Наша встреча вернулась в привычный формат. Эльфийки расслабляются, а я готовлю и накладываю на их лица один состав за другим. Что приятно, я наконец-то смогла увидеть эффекты от снадаби. Да, обычно такие эффекты появляются уже после первого сеанса. А тут мне, кроме прочего, пришлось использовать наивысшую концентрацию, но оно того стоило. Когда леди посмотрели на свои лица в зеркало, заулыбались так, что ситуация с пеньком совсем забылась. Зато я не могла выбросить из головы туманное обещание и дриль заслать ко мне Лерила. Уж очень хотелось пообщаться с этим лордом, чтобы навести мосты. Едва я снова усадила леди на диваны и нанесла последний, успокаивающий состав, в дверь покоев постучали. По уму «Мне полагалась служанка-помощница, особенно для таких случаев, но ее по ряду причин, включая ту самую конфиденциальность, не было. Пришлось идти на стук самой. Тут стало ясно – счастье есть, и удача сегодня на моей стороне, потому что на пороге обнаружился лорд Лерил собственной увядающей персоной. Он учтиво кивнул, глянул на прикрытую за навеской арку», которая отделяла гостиную, и спросил: "Мило, а вы скоро освободитесь? Для вас уже свободно", чуть не выкрикнула я, сдержалась. Ответила после приличной паузы: "Ещё четверть часа. Вы тоже хотите попробовать какую-нибудь косметологическую процедуру? Я бы не отказался". Губы дипломата тронула вежливая улыбка. Я облегчённо выдохнула. "Отлично. лучше и не придумаешь. Можете подождать здесь, я указала на пару кресел, установленных в прихожей. Нет, не хочу смущать наших леди, отозвался Лэрилл. Лучше зайду позже, через четверть часа. Вы меня дождётесь? Ну, разумеется, да. Конечно, я управилась чуть раньше, и Эльфийк провожала ну очень активно. Они хотели обсудить эффекты, выразить восторги. А я принялась уверять, что тороплюсь. В итоге леди удалились, а когда я нарезалась десяток кругов по гостиной, снова раздался стук, и удача вновь осыпала меня бриллиантовой пудрой. Просто я успела испугаться, что Лэрилл притащит с собой всю мужскую компанию, но важный лорд явился один. "Приятные ароматы", сказал он, принюхиваясь. Я указала на раскрытый чемоданчик и выставленные на двух столах банки, склянки и плошки для смешивания составов. «Замечательно!» – прокомментировал потенциальный клиент. Потом прошелся по комнате и остановился возле окна. Вид открывался на тот самый холм, у подножья которого теперь располагались посты стражи. О храме на вершине народ по-прежнему не знал. «Вы тоже не видели?» Спросил Лэрил, и я не поняла. Глянула вопросительно, и эльф пояснил. «Холм. Мы не знали, что он скрыт от людей. Мы его разглядели сразу и очень удивились, почему такое престижное место пустует. Ведь практически напротив дворца, с отличным видом на город. Я пожала плечами». «Случайно не знаете, что там?» Спросил Лэрил. «Да откуда же мне знать?» Мне почудилась напряженность, но после моего ответа эльф расслабился, словно отбрасывая неприятные мысли. Зато я отметила, эльфы видели, а эльфы, как бы правильнее сказать, не люди. А Виэрто тоже под вопросом. И что, если он тоже видел? Что, если трость-артефакт ни при чем? «Ладно, неважно», — вздохнул Эрил. Он повернулся ко мне. Лицо стало безмятежно благожелательным. Мне нравится эффект, который производит ваше зелье на наших светлых леди. Здесь у меня совсем нет времени, я постоянно занят в переговорах, но присаживайтесь, повторила недавнее предложение я. Дипломат подчинился. Я взяла с тумбочки чистую простынку, лично прикрыла его одежду и отправилась за очищающим составом. Мило «До меня дошли слухи о печальном событии», — неожиданно сообщил эльф. «Я опять не поняла». «Торсиваль на последней встрече обмолвился о вашей коллеге, Урсуле», — пояснил Лерил. «Примите мои соболезнования, если это уместно». «Благодарю, лорд Лерил. Мы с Урсулой были знакомы, и ее смерть — большая утрата. Но мы не были близки». Эльф кивнул и откинул голову назад. «Да». предоставляя мне возможность заняться его лицом гораздо более свежим, чем у Таленэ, Литемели и Идрили, кстати, тем не менее морщины виднелись чётко. Хотя в книгах писали, что эльфы не стареют. А эта ведьма Урсула, продолжил Лэрел, мила, вам известно, чем она занималась? Меня снова посетило недоумение. Ему правда интересно. или он пытается завязать беседу, чтобы поговорить в итоге о чём-то другом. Она занималась частной практикой, самыми разными заказами, работала на себя. А вы, Мила, работаете по найму? Почему так? После академии мы все, как правило, работаем по распределению. Через несколько лет, когда накоплю достаточно денег, тоже хочу открыть собственную лавку, а может быть, салон. Ещё не знаю, как пойдёт. хмыкнул. Значит, проблема в деньгах. Новый несколько непонятный вопрос, и моё подозрение о том, что Лэрилл, как и я, хочет навести мосты, усилилось. Очень интересно. Со мной-то понятно, а ему что нужно? Они эльфы. У них всё есть, кроме магии и красоты. Не проблема, ответила я и пояснила. Не хочу считать деньги проблемой. Просто для того, чтобы начать собственное дело, нужно определённое количество средств. Собеседник опять хмыкнул и наконец замолчал, давая возможность приступить к моим непосредственным обязанностям. Я подхватила маску, лопаточку и начала размазывать зеленоватую очищающую жижу. Мне следовало воспользоваться ситуацией, рассказать что-нибудь увлекательное, чтобы расположить мужчину к себе. Но я неожиданно стушевалась. В результате, как последняя дура, работала молча, по крайней мере, сначала. Чуть позже Лэрил всё-таки подтолкнул к беседе: "Мила, а как давно у вас проснулся дар?" Я вкратце рассказала про своё детство, про дар и поступление в ведьмовскую школу. Потом Лэрил спросил про академию, и я рассказала уже о ней. Вы учились всего 5 лет. удивился ушастый. Я догадалась, к чему клонит. Ведь эльфы как бы бессмертны, и 5 лет для них вообще ни о чём. Какие за этот срок можно получить знания? А как долго учатся в эльфийских академиях? уточнила с любопытством. У нас нет подобных заведений, отозвался Лэриль. Зато есть наставники, и они присматривают за юными дарованиями по несколько веков. Тут же вообразила себя юной эльфийкой под колпаком у наставницы и поняла, что это ужас. Мысленно посочувствовала всем представителям старшей расы и взяла со стола новый состав. Слово за слово, и мы с Лэрилом разговорились так, что в итоге добрались до шуток. И шутили, кстати, про драконов. Может, не знаю, чем представители второй старшей расы не угодили дипломату, но драконов эльф не любил. Вы бы видели их жадность, насмешливо говорил он. У них и капли воды в дождь не допросишься. В эту секунду подумалось: а может Лэрил пытался просить у ящеров магию? Ведь если у длинноухих такая серьёзная проблема, её должны хоть как-то решать. Язык буквально чесался расспросить про утечки магии, однако я понимала, что тема опасная, да и какая мне разница? Моя задача договориться об убежище. а про магию можно разведать и позже, когда окажусь в эльфийском лесу. Из приятного Лэрил действительно имел встречный интерес. Я это видела, но эльф пока молчал, а я не торопила, не потому что терпеливая, просто боялась спугнуть. Когда с процедурами было покончено, Лэрил сказал учтиво, «Благодарю, ведьмочка». Я улыбнулась и хлопнула ресницами. Послезавтра, вечером, Я опять приеду к Леди Талине и остальным. Если хотите закрепить эффект от сегодняшней процедуры, нужно встретиться ещё раз. Я внутренне приглась, потому что дипломат из меня средний, и назначать свидания мужчинам я тоже не привыкла. Тем приятнее было услышать. Послезавтра? Замечательно. Я с удовольствием приду. Лэрил изобразил кивок, отдалённо напоминающий поклон. и направился к выходу, но на полпути резко затормозил. Мила, а это что? Это ваше? Эльфийский перст указал на горшок, который я оставила на пол и задвинула подальше. Стало неловко, но я, конечно, призналась. Моё, не обращайте внимания. Почему не обращать? Растение чем-то болеет. Давайте посмотрю. И он посмотрел, поднял горшок, потыкал пальцем, прошептал что-то, вызвав зеленоватое свечение, и пенёк ожил, и с той самой почки выросла длинная ветка, которую тут же усеяли листьями и даже цветы, причём произошло всё быстро, за каких-то пару минут чахлое растение преобразилось так, что у меня рот приоткрылся. "На здоровье", сказал эльф самодовольно. Я с ответом не нашлась. На этом удивительное не закончилось. Стоило мне покинуть свой импровизированный кабинет, как я столкнулась нос к носу с его высочеством Торсивалем. Кажется, ничего такого, ведь он принц, а мы во дворце, но наследник был не один. Он шагал по коридору в компании ведьмы Клисса изумилась я. Шатанка неожиданно смутилась, даже щёки порозовели. Что ты тут делаешь, спросила я. За ведьмучку ответил наследник короны. У нас было небольшое производственное совещание с их бюро. Я повертела головой, осматривая пустой коридор, и сообщила: "Бюро? А где оно? В смысле, где все? Где остальные?" Клисса посмотрела возмущённо. Щёки вспыхнули ещё ярче, а Торсиваль закатил глаза. Остальные уже ушли, объяснил он. А Клисса делится со мной кое-какой информацией. Тут я насторожилась. Через миг на пригласи ещё больше, потому что услышала: "Кстати, Мила, очень хорошо, что мы встретились. К тебе у меня тоже есть разговор". А? Ой, боюсь, сейчас уже поздно. Я вся подобралась, собираясь протиснуться между тором и стенкой. Пространства было достаточно. Маневру мешало лишь одно — горшок. Недолго думая, я всучила оживший пенек настоящей хозяйки. И та аж подпрыгнула, увидав сотворенное эльфами чудо. Из неприятного Торсиваль мои намерения разгадал. «А ну, стоять!» — рявкнул он сурово. «А может, начала была я». стоять повторил принц